Из соседней комнаты появляется злая, заплаканная Анна. Злость её, а слёзы моё дурное влияние. Хватит ныть, работать надо мать вашу, и вытирает слёзы кулаком. По этому жесту сразу можно отличить рождённого человеком. Настоящие дракуны слизывают слёзы языком. Анна Ты помнишь Джулию? Ту, которая с тобой человеком нянчилась? Конечно, помню. Преданная баба была. Почему она не захотела стать драконом? И слава богу, что не захотела терпеть твою тиранию 400 лет. Ты утром себе на хост наступил, а я должна слёзы лить. И же сконструировал шлем-глушилку. Почему ты его не носишь? Ага, чтобы пропустить момент, когда ты восхищаешься моей спинкой. Единственная радость жизни и то отнять хочешь. Обхожу её сзади и любуюсь. В осени спинкой, как она думает, о линии крыла. Такой возбуждающей, зовущей линии нет ни у коры, ни у уголька. А ещё у Анны Очень красивое ночное лицо. Ночное лицо женщины совсем не похоже на её дневное лицо. У Анны оно восхитительно. На него хочется смотреть и смотреть. Оно мягкое, доброе. На нём всё, что она старательно прячет днём. Купаю оно в волнах тёплых эмоций. Подхалимый провокатор, сейчас возбуджу. А работать кто будет? Если ты бездельничаешь, значит, работы нет. Работы и на самом деле нет. Я уже вызвал всех свободных киберов с двух соседних баз. Расконсервация идёт полным ходом. Но раньше завтрашнего вечера они всё равно не кончат. А потом месяц будут вылезать недоделки. Сейчас лучше не путаться в киберов под ногами. Никак не ожидал, что база под западным бункером окажется заброшенной. Вроде бы и место красивое, и речка под боком, и шикарный морской пляж рядом. Не пойму. Ну мы теперь больше суток теряем. Обидно, однако.